Эпилог. «О боги! Вославьте эти дни, которые пройдут без нас! Простите, сонные долины, нам не увидеть больше вас!» Цветение рукаты в этом году было весьма поспешным. По ночам еще случались небольшие заморозки, но днем далекий огонь уже припекал, давая новую жизнь. Нежно-розовые бутоны, едва показавшиеся из теплых объятий кокона, уже радовали глаз. Еще несколько погожих дней, и почки раскроют миру свою красоту. Эта ночь должна стать решающей в борьбе тепла с холодом. Во всяком случае, именно так утверждали синоптики. И, смотря на ярко фиолетовый закат, император Туриба склонен был им верить. Огнедышащий змей Рэс скрылся из виду, из гор потянуло прохладой. Туриба Нисан оправил теплое кимоно развернулся и неспешно покинул открытую террасу, с которой он любовался уходящим, но всегда возвращающимся змеем. Перед императором неслышно разъехались в стороны две створки дверей, и он, чуть подняв штанины, переступил порог. Следом за ним проследовали двое телохранителей в боевых масках. Древний закон неукоснительно соблюдался вот уже много веков: ни один враг не должен видеть лица самурая. Впрочем и сам Турий Банисан был сегодня в маске из тонкого атака. Он прошествовал по длинному коридору и замеру гостевых покоев. Сидевший на коленях у порога верный слуга, низко склонив голову, незамедлительно распахнул перед господином двери. Как только император вошел, двери сошлись, а слуга, пятясь на корточках, скрылся с глаз телохранителей. Два самурая синхронно опустились на заранее приготовленные для них коврики и замерли в ожидании. Комнату освещали четыре светильника, которые давали приглушенный свет. Посреди помещения стоял низкий стол с изящными резными ножками. На прозрачной столешнице размещался ужин на две персоны. Более никакой мебели не наблюдалось. Туриба Нисан обвел взглядом стол и медленно опустился на плоскую подушку. Короткий взмах и широкие рукава, словно крылья, едва слышно пропели в полете. Хлопок в ладоши, и дверь открылась. Высокий, пожалуй, выше самого императора мужчина, вошел в комнату. Два телохранителя не спешили закрывать двери. Они стояли в проеме, чуть склонив голову. Император небрежно махнул рукой, и воины в масках исчезли за захлопнувшимися створками. «Прошу вас, князь!» «Разделить со мной этот скромный ужин», – предложил император, гостеприимно указывая гостю на место за столом. Едва заметно кивнув, мужчина прошел вперед, опустился на подушку. Только теперь он смог заглянуть в глаза императору. Только в глаза. Маска не давала представления обо всем облике. Жаль. Ах, как бы он хотел. «Благодарю», – стараясь быть вежливым, ответил князь, хотя в душе его было неспокойно. Он ждал этой встречи. Иначе быть и не могло. Иначе зачем все эти многотрудные ходы? Хозяин дома произвел три коротких хлопка, и тут же появились двое слуг. Сгорбившись, они внесли два небольших чана с водой. На руке каждого висело белоснежное полотенце. Слуги тоже были в масках. «Странно», – подумал князь, – «что за облик скрывают эти маски?» Он никогда прежде не видел лиц своих врагов. «Никогда» и даже яшников добыть не удавалось. Император, видя удивленный взгляд князя, первым подал пример. Он окунул кончики пальцев в воду, которая источала весьма приятный аромат, немного пополоскался и вытер руки, протянутое слугой полотенце. Князь последовал его примеру. Когда процедура была окончена, слуги забрали емкости и, пятясь задом, все так же низко согнувшись, покинули покои. «Угощайтесь. Я уверен, наши арубата придется вам по вкусу». На удивление император говорил чисто, почти без акцента. «Откуда вы знаете наш язык?» «О!» – улыбнулся Туриба. Князь был уверен, проклятая маска, но глаза его точно улыбались. «Это самое простое в наших с вами взаимоотношениях», – продолжил император. «Прошу вас, не стесняйтесь. Отведайте арубато». «Арубато?» «Рыба». «Очень вкусная!» «Ха!» – в свою очередь улыбнулся князь. «Всего лишь рыба?» «О! Не спешите с выводами, князь! Иногда простые вещи могут быть удивительнее изысканных!» И тут туриба осекся. Палочки в его руках замерли. Казалось, он подбирал нужное слово, а оно ускользало, не желая всплывать в памяти. «Я понял», – заверил его князь. «Вы едите этим?» «Да». «Смотрите, это просто. Зажимаете пальцами вот так». Император продемонстрировал, как надо пользоваться столовым прибором. «Так, хорошо. Теперь берите арубато и в соус. Так, хорошо». Князь со второй попытки ухватил палочками небольшой кусок рыбы, чуть окунул в темный соус и недоверчиво отправил его в рот. Пожевал пару секунд, а потом изумленно вскинул брови. «Хм, вкусно! Я же вам говорил», – согласился Туриба. И сам принялся за трапезу. Несколько минут они наслаждались едой, вкус которой поразил князя. Ничего подобного ему ранее не доводилось употреблять. Да и сервировка порядком удивила его. Небольшие тарелочки, чашечки, блюдца – все непривычно мелкое. Император неожиданно прервал трапезу. Он аккуратно положил палочки на деревянную подставку и взял кувшин с тонким горлышком. Две крохотные чашечки без ручек и ножек наполнились мутноватой жидкостью. «Вот оно!» – с тревогой подумалось князю. «Не едой, так питьем потравят окаянные!» Турибанисан подал одну чашечку гостю. «Прошу вас, князь! Это саке, наш древний напиток. Он не такой крепкий, как ваши, но иного у нас нет. Прошу!» Князь недоверчиво взял чашечку. Не думайте, князь, я вовсе не желаю вас отравить. Император сделал многозначительную паузу. Давайте выпьем за знакомство. Так у вас принято? Вот сволочь, мелькнула мысль в голове князя. И где только нахватался. Так говорят, согласился князь. Ну что ж, Ярослав Мстиславович, имя и отчество князя император произнес медленно и тщательно, стараясь ничего не напутать. Наверное... Вы догадались, кто я?» «Да, Турибанисан, мои тюремщики подробно объяснили...» «Прошу, не держите на меня зла за то, что мне пришлось разлучить вас с семьей и держать под замком. Война – несправедливая вещь, увы». Белгородский князь зло прищурил глаза, а затем резко махнул содержимое чашечки. «Дрянь это ваша, саке. Ярослав звякнул чашкой по столу и отер усы. «Наша водка лучше!» Император несколько секунд испытующе смотрел на гостя, а затем рассмеялся в голос. Его смех, приглушенный маской, звучал отвратительно. Ваша водка! Ха-ха! А наша дрянь! А-ха-ха, насмешили вы меня! Он также резко прервал свое веселье, как и начал. Медленно, смакуя, выпился к. Наша война с вами ошибка, неожиданно серьезно заговорил Туриба. Пустая трата времени. Я долго размышлял, пытаясь найти причину, и понял. Ярослав скривил губы, явно не понимая, к чему все это. Будь его воля, он бы порвал этого выскочку на куски. «Не мы начали войну», – сказал князь. «И не мы», – парировал император, наполняя свою чашечку. Ярослав дернул головой, силясь понять, куда дальше загнет этот в маске. «Это странно, понимаю». Туриба взял чашечку, поднес губам. Но ни вы, ни мы до поры не знали о существовании друг друга». Он отпился к «Мы слишком далеко друг от друга. У вас прекрасная система, но и наша кабуята, что лик любимой женщины». «Налейте», – попросил князь, пододвигая свою чашку. Император охотно наполнил и его, и свою крошечные емкости. Оба, косясь друг на друга, выпили. «Вы городите чушь», – резко заявил князь. «Городите?» «Чушь?» «И все же вы недостаточно изучили наш язык. Налейте!» Туриба исполнил просьбу, не забыв о себя. Вновь выпили. «Это ерунда!» «Ерунда?» «О!» – чуть не вскипел Ярослав. «Вы говорите неправду, врете! Этого не может быть! Именно вы напали на мои кордоны на дальней орбите! Налейте!» «А!» – сверкнул глазами император. «Только глазами, проклятая маска!» Князю чудовищно захотелось увидеть это... это потлое и лживое лицо. — А не ваш ли флот уничтожил мой караван? — Туриба налил саке. — Выпили. — Ах ты! Какой караван? — Торговый. В секторе Мураве. — Где? Какое еще Мураве? — Первый раз слышу. Налейте. — И я первый раз слышу о нападении на ваши кордоны, — ответил император под плеск саке. — Я такого приказа не давал. «Налить?» «Да». Выпили. «Два года войны, тысячи жизней, а вы говорите, я не отдавал такой приказ?» Князь попытался передразнить Туриба. Вышло не очень. «Клянусь Аматерасу, это правда». «Не клянитесь матерью, это позор, ибо вы, ты, лжец». Император неожиданно вскочил, его руки машинально потянулись к поясу, но мечей при нем не было. На громкие крики в ту же секунду отреагировала охрана, и дверь разлетелась в стороны, шурша полозьями. Два самурая, чуть вытянув мечи из ножен, шагнули вперед. Император остановил их жестом. Затем что-то рявкнул, и те поспешно исчезли. Дверь вернулась в прежнее положение. «Налить?» «Да». Туриба, успокоившись, опустился на место. Но князя удивила эта способность к смене настроения. Секунду назад император готов был изрубить гостя в куски, окажись у него под рукой меч. А теперь он спокойно разливает по чашкам саке. Они молча выпили. Туриба хотел налить еще, но сосуд опустел. Хлопок в ладоши, и покорный слуга немедленно устранил эту неприятность. Новый кувшин оказался более вместительным. «Это роковая ошибка», – чуть дрогнувшим голосом изрек император. «И для вас, и для нас». Вот только кому это было выгодно? Я вас не понимаю. И я еще не все. Отзовите войска, они топчут нашу землю, гибнут люди. Князь смотрел на собеседника соловевшими глазами, а скулы его ходили ходуном. Отзовите! Уже, мотнул головой император. Вот только поздно. Что? Что ты там бормочешь? Туриба взял кувшин, пропуская мимо ушей невольное оскорбление. Чуть пролив мимо, он наполнил чашки и перегнулся через стол. Часть посуды посыпалась на пол. «Кроме нас есть кто-то еще», – заговорщицки прошептал император. «Нас обманули, ввели в заблуждение. Нами воспользовались». Тут его кулак сжался, и чашечка с саке раскололась. «Кто?» – не понял Ярослав, невольно отстраняясь от приблизившейся маски. «Кто-то третий, который пришел добить нас». Император сказал еще что-то на своем языке, но князь не понял.